117. Если мы боимся какого-либо внешнего явления, несущего нам огорчения, неприятности, ущемления или слезы, то мы не отвращались бы от него, если бы реакция на него была прямо противоположной ожидаемой. А так, реакция на внешнее воздействие ⁇ это наше внутреннее дело, значит враг не вовне но внутри, значит, внутри нас решатель того, какое впечатление или действие произведет внешний фактор. Изменив угол зрения, можно увидеть то же явление с противоположной стороны и реакцию на него иметь уже иного характера. Тогда то, что печалило, будет радовать. И тогда вместе с владыкой можно сказать, «Нагружайте меня сильнее, когда иду в сад прекрасный». Сказано, печаль ваша будет в радость и будет радовать все, что приближает к владыке. А так как страдания приближают, утончают и делают выносливее и сильнее, то будут радовать и страдания, и все тяготы мира сего, ибо сближают с незримым учителем света. Тогда будут понятны слова «чем хуже, тем лучше».